Ничего. Павленко теперь баллотируется в Думу по списку Яблока. Если не ошибаюсь, Мышкин благополучно примкнул к Лужковскому Отечеству. А Демидов, как всегда, среди лидеров нашего Дома России, рвался чуть ли не в первую тройку, но потом решил быть поскромнее. ахман как правильный вор в законе, в выборах не участвует. Но товарищи по партии... Его за это сильно ругают. Фарид пропал куда-то бесследно. Говорят, видели его в Австралии, но это больше похоже на слухи. — А, кстати, Крошка, как у тебя дела с Австралией? — Все то вам расскажи, дядя Воша, — улыбнулся я. — Для начала и не с Австралией вовсе, а с Новой Зеландией, а потом какие там дела? — Ну, перевел нам эльф деньги, открыл каждому счет в Веллингтоне. А что толку-то? Мы в ближайшее время вряд ли вы такую даль поедем. — Чудак ты, человек, — сказал Кулаков. — Или прикидываешься? В наше время, чтобы деньги со счета снять, никуда ездить не надо. Интернет-то на что? Я-то, конечно, знал об этом, только не думал... что и дядя Воша знает. Вот и промолчал, на всякий случай. Теперь пришлось говорить правду. Знаете, в чем дело, Владимир Геннадьевич? Я вдруг назвал его по имени Отчеству, как бывало в особо серьезные и ответственные моменты. Мне не очень хочется снимать эти деньги со счета. Пусть лежат до поры. Если прижмет, воспользуюсь, а так... Слишком много загадок вокруг этого эльфа. Я даже не уверен, что он погиб. Представляете, что он нам с циркачом рассказал в последние часы перед смертью? Что он посвященный с большой буквы. Что он умирал уже 18 раз. Что он избранный среди посвященных. И возвращаться на землю всегда для того, чтобы... восстанавливать здесь утраченное равновесие сил и спасать нашу планету от угрозы светопреставления. Я все ждал, когда же дядя Воша перебьет меня. А он слушал, очень внимательно и кивал, словно мысленно загибал пальцы. Я выдохся и замолчал. И тогда Кулаков вдруг поведал. В КГБ... Да, именно в КГБ, потому что до 91-го года существовал специальный отдел, занимавшийся этими самыми посвященными. По-моему, я тебе рассказывал однажды, из какой структуры выросла ЧГУ, да? Наши предшественники всерьез изучали деятельность колдунов, магов, прорицателей и других шарлатанов. А самый секретный отдел в этой лавочке разрабатывал именно посвященных. Потом, в девяносто первом, его постигла страшная участь. Людей уничтожили вместе с документами. Тебе не стоит в это лезть, крошка. А по поводу эльфа я, честно говоря, догадывался, что он посвященный. И был еще один человек, который считал так же. — Игнат Никулин. — Но мы оба не решались доложить Форманову о своих подозрениях. — Вот так примерно. — А ты думал, генералы все циники и скептики? — Нет, брат. Прошли те времена, умнее им с годами, мудрее им. Я слушал его совершенно как пришибленный. Потом спросил. — А кто такой Игнат Никулин? Это наш лучший суперагент. Он еще при Брежневе служил, в ГРУ. А потом... Впрочем, это долгая песня. Как-нибудь в другой раз. Я тут на днях прочел все-таки пресловутый апрельский отчет Никулина. Ну, прямо доложу тебе. Апрельские тезисы Ильича. По значимости. И гриф секретности на нем. Самый верхний. Но тебе я расскажу вкратце. потому что такой секрет разболтать невозможно, если только в сумасшедшем доме. Там поверят, а больше нигде. Так вот, суть отчета в следующем. Никулин, завладев секретными кодами наших врагов из Америки, попал вместе с ними в так называемую точку сингулярности, то есть в особую точку, где людям открываются вечные истины. А теперь представь себе, какую истину они все вместе открыли. Очень простую, что 31 декабря 2000 года наступит конец света. — И все? — спросил я. — И все. — Эй, что же нам теперь делать? Кулаков пожал плечами. — а холера его знает. Даже Форманов в полном ступоре. «Ну уж, если Форманов в ступоре — это беда!» Мне вдруг захотелось свести все к шутке. В таком количестве чудеса уже не воспринимались. «Форманов — это голова. Ему палец в рот не клади, как сказал бы Циркач, цитируя Ильфа и Петрова. А я вот думаю...» «Что наш дорогой генерал на самом деле фурманов?» «Вы, дядя Воша, в действительности, Василий Иванович. У вас вон и усы, как у Чапаева. Петька — это, конечно, я. А вот где у нас Анка?» «Это ты, брат, спроси у циркача», — предложил дядя Воша. И мы оба весело захохотали на всю округу.